Саша Фишер За глупость платят дважды Глава первая. «Никто нас здесь внизу не потревожит. Никто, никто нас не услышит. Нет, нас не найдут. Мы можем свободно наслаждаться жизнью». Вайнер Блюд. Рамштайн. Удивительно скучное зрелище. Крам отошел от окна и осторожно сел на невесомый стул на тонких ножках. «Фогели так высоко не забираются». Шпац остался стоять, завороженно глядя на раскинувшееся далеко внизу облачное море. «Ты ничего не хочешь мне, наконец, рассказать?» Крам сложил ноги на пустой стул напротив него. «Что означает наше внезапное бегство и спельница на этом чудовище? И как это связано с твоей аудиенцией у Кайзера?» Гердоктор обещал все объяснить позже. Шпац, наконец, оторвался от созерцания белопенных облаков и повернулся к своему анвальту. «На самом деле я знаю немногим больше твоего». «И из тебя потребовали хранить клятву о том, что ты сохранишь это немногое в строжайшем секрете». Крам посмотрел на пустой стол и вздохнул. «А кормить хотя бы нас в дороге обещали?» «Нет, от меня никто ничего не требовал». Шпац медленно покачал головой. «После моего рассказа Гота Сан-Биттерсдорф бесцеремонно выпроводил меня в приемы. Через полчаса вышел сам и потребовал следовать за ним. Мы сели в мобиль, вернулись в Фалькиност, где нам с вами дали полчаса на сборы. И все. А о чем был разговор с Кайзером? О сигнальных башнях, Пауле Вика и Виссынах», — шпац пожал плечами. «Вы это все и так знаете». Вчера поздним вечером мобиль доктора гота сан битерсдорфа привез Шпаца и Крама на Флюкплац, где, как оказалось, их ждал огромный цвайфах Гейхас Люфтшиф. Раньше Шпац про такие только читал. Два сигарообразных корпуса, соединенные общей гондолой. Обычно такие Люфтшифы называли допелями и использовались для перевозки крупных грузов или высадки десанта. Это чудовище было способно приземлиться практически на любой условно ровной поверхности. Главное, чтобы место хватило. Но внимательно рассмотреть допель Шпац не успел. Мобиль доктора без всяких проволочек пропустили прямо к трапу, постоять у которого Готэ сан битерсдорф не позволил. А как только они поднялись на борт, раздался сигнал отправления. До каюты шпацы и Крама провожал неразговорчивый детина в знакомой уже черной униформе. Именно такие ребята сопровождали доктора Фламенблуд. Черные мундиры, серебряные канты и силуэты хищных птиц в петлицах. Крам попытался задать провожатому вопрос, но тот молча проигнорировал его слова, взбираясь по решетчатым металлическим ступеням куда-то на самый верх. Каюта оказалась крохотной, с двумя кроватями, одна над другой, и крохотным узким шкафом с двумя отделениями. Никаких окон или чего-то подобного после чего человек в черном удалился, оставив дверь открытой. Мерно стрекотавшие до этого турбины взревели, люфт качнулся, пол едва заметно накренился, они поднялись в воздух. Их каюта выходила в коридор, который заканчивался маленьким холлом с большим наклоном окном и тремя столиками. Другой конец коридора упирался в дверь санитарного блока, в котором унитаз тесно примыкал к раковине для умывания, а под потолком была закреплена лейка душа. Инструкция на двери предписывала пользоваться туалетом исключительно сидя, держась за поручни. Принимать душ следовало не дольше трех минут. «Что-то мне подсказывает, что кое-что я все-таки пропустил», — проворчал Крам. «Надеюсь, у тебя были веские основания скрывать. Кстати, мы же не пленники». Замков я вроде не вижу. Шпац приоткрыл дверь кают-компании и выглянул на лестницу. Пахнет едой и кофе. Крам потянул носом в воздух и встал. Предлагаю выбраться на разведку. Никаких указаний сидеть на месте и слушать урчание желудка нам не давали. Может быть, нам наконец расскажут, куда нас везут и зачем? Шпац взялся за тонкие перила и стал осторожно спускаться вниз вслед за Крамом. Сначала Шпац опасался, что они заблудятся в лабиринте лестниц и переходов, но сориентироваться оказалось легко. Нужно было всего лишь идти на запах еды и гомон множество голосов. Столовая обнаружилась тремя этажами ниже. Это было просторное помещение, поделенное на две части невысокой стенкой. В правой стояло два длинных стола, а в левой, примыкающей к ряду больших окон, несколько отдельных маленьких. Один из длинных столов был занят людьми в черных мундирах. Сосчитать их Шпац не сумел, но прикинул, что их около 30. Вопреки ожиданиям, они сидели не с каменными лицами, механически поглощая еду из тарелок, а весело болтали, шутили и даже смеялись. Почти все маленькие столики, кроме двух, были свободны. Один был занят четырьмя, ничем не примечательными мужчинами в обычных штатских костюмах, а за другими сидели три женщины. Одна молодая и две постарше. Рядом со вторым столиком приплясывал сам доктор Гота сан битерсдорф одетый в костюм в красно-фиолетовую клетку и желтую с золотой нитью рубашку. Его рыжие волосы были гладко зачесаны назад. «О, Герштамфогельзанг!» «И Геркрам! Доктор взмахнул длинными руками и стремительно направился к порогу. «Как хорошо, что вы сами догадались прийти. Я уже думал, что придется кого-то послать возбудить». Значит так, схема у нас простая, вы подходите к раздаче и получаете свой завтрак. Специального обслуживающего персонала здесь нет, а потом присаживайтесь на любое свободное место. Надеюсь, все понятно. Шпац и Крам синхронно кивнули и направились за ширму, на которую указал доктор. Похоже, местный повар не пытался побаловать пассажиров люфчефа особым разнообразием блюд. На завтрак полагалась миска сладкой молочной каши, Две куриных сосиски и кусочек масла. Кофе или чай можно было налить из больших термосов с носиками. В отдельной металлической емкости молоко. Еще можно было взять на выбор яблоко или грушу. «Эх, я уже скучаю по разносолам Героблаза». Крам поставил поднос на стол, примыкающий к окну. «Там все еще облака. Ни единого просвета, хоть бы понять, куда мы летим». «Как? Я разве вам не сказал?» на свободном стуле немедленно устроился гота сан битерсдорф мы летим в оренберге там есть работа для моего летающего госпиталя а вы когда кайзер мне любезно разрешил вас забрать я решил что вы мне тоже пригодитесь герпакт гота сан осторожно начал шпац поставив свой поднос и присаживаясь за стол вчера все случилось слишком быстро я не совсем понял что произошло «Наше путешествие как-то связано с моим докладом?» «О, нет, ни в коем случае». Доктор сплеснул длинными руками и посмотрел на шпаца поверх крохотных красных очков. «Видите ли, Герштамфогельзанг, я слышал все, что вы сказали Кайзеру, до последнего слова. Я отлично себе представляю, какого именно результата вы ждали, но никак не мог этого допустить». «И чего же я ждал, по-вашему?» Шпац взялся за легкую лименевую ложку. Что, впечатленный вашим рассказом о забытом могуществе сигнальных башен, Кайзер немедленно отправит вас в секретную службу, которая занята поисками древних знаний и оккультных дисциплин». Года Сан-Битерсдорф уперся в стол растопыренными пальцами и подался вперед. «Что-то похожее, верно? Вы коснулись края великой тайны и хотели бы продолжить с ней работать?» «Я...» Шпац опустил глаза и почувствовал, как жар приливает к щекам. Я представлял себе это немного не так, но... Понимаю, Гершпац. Доктор похлопал Шпаца по плечу. Стремиться к великому это отличное качество. Вот поэтому я и должен был вам помешать. Я все еще не очень понимаю, что вы имеете в виду, доктор Пакт Гота сан Шпац нахмурился. Видите ли, очень многих людей в моем окружении сгубила вот эта вот порочная тяга к поиску могущества в прошлом. Доктор откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. Вы побывали в загадочных руинах, почувствовали нечто странное, услышали правдоподобную гипотезу, приоткрывающую тайны мироздания. Вы молодец, Гершпац. Вам хочется изменить мир, найти ответ на вопрос о смысле жизни, и желательно сделать это быстро, одним легким взмахом пирокайзера. Это неплохо, возможно, я и сам был таким же в вашем возрасте. Доктор широко улыбнулся и ненадолго замолчал. При упоминании Руин Крам замер и внимательно посмотрел на Шпаца. Вы считаете, что мне не следовало делать этот доклад, Герпакт Гота сан -Битерсдорф. Шпатц Шпац поднял взгляд на доктора. Напротив, я очень рад, что вы это сделали. Доктор привстал и навис над столом. Это показывает вашу решимость, умение анализировать ситуацию и выделять важное. Тогда почему... Шпац потряс головой, почувствовав, что совершенно сбит с толку. «В прошлом нет никакого могущества, Гершпац». Гота Готасанбитерсдорф сел обратно на стул. «Эти несчастные города лежат в развалинах много лет. Они погубили множество жизней тех, кто пытался искать в них ответы на современные вопросы. А их там нет. Откуда вы знаете? Вы же не были ни в одной из экспедиций», — горячо возразил Шпац. «Все они давно мертвы». Голос доктора стал холодным, а взгляд колючим. Разрушены и покрыты пылью, и пребывают в этом состоянии уже больше пяти сотен лет. Да, там остались какие-то искренне познанного, смертельные ловушки, неизвестные источники энергии и будоражащий разум загадки. Но с тех пор мир неузнаваемо изменился. Мы построили новые города, подняли в воздух люфтшев и больше, не ведем войн, бросаясь к на мечи врагов. Чтобы там не пряталось в этих развалинах, оно не стоит ни вашей загубленной карьеры, ни вашего ясного рассудка. Но Гер Адлер...» Шпац начал понимать, к чему клонит доктор, но согласиться с ним пока был не готов. «Адлера мне не удалось отговорить от экспедиции. И где он теперь?» Доктор скривил губы в непонятной гримасе. «Надеюсь, он еще жив. Раз инфантильный Ледовор сумел перебраться через границу, значит и у остальных есть шанс». Вы знаете, как окончил свои дни Аузас? Он был самым рьяным фанатиком исследования этих несчастных городов. Пуская слюни в изгнании на руках у своей несгибаемой супруги, которая, я уверен, считала дни до того момента, как он наконец испустит дух, чтобы перестать слушать его бесконечный бред о башнях и звездах. А Гервика? Мы были знакомы очень шапошно, но, судя по вашему описанию, он стал законченным маньяком, и умер в мучениях у вас на глазах, только лишь потому, что вбил себе в голову, что ему непременно надо постичь эту покрытую пылью тайну. Мне бы очень не хотелось, чтобы вас постигла та же участь. Но я же вервант, начал шпац, но сразу же поднял обе ладони вверх. Впрочем, ладно, вы почти убедили меня, но кое-что все же осталось неясным. Зачем мы здесь? Я всегда знал, что вы умный юноша. Гота сан широко улыбнулся. Но разговор о наших делах я с вашего позволения немного отложу. Вам надо позавтракать, а мне кое-что решить до прибытия. Гота сан быстро вскочил и широкими шагами направился к выходу из столовой. Побывал внутри, что-то почувствовал. Крам вопросительно приподнял бровь. «Ты уверен, что я все знаю про эту историю с башней?» «Да что уж там!» Шпац махнул рукой и погрузил ложку в молочное месиво каши. «Я кое-что не рассказал, потому что думал, что это может представлять опасность для кого-то кроме меня. Но доктор, как видишь, даже не счел нужным говорить шепотом». «Ладно, не переживай, гершпац, Крам подцепил на вилку одной из сосисок. «Можешь не посвящать меня в подробности. Достаточно того, что мы живы, и у нас есть какая-то работа». «Оренбергия?» «Хм, это большой город, почти как Белегебен. Значит, нам не придется продираться через лес и таскать на спине рюкзаки». «Вот только кормить будут не так вкусно». Шпац проглотил безвкусную кашу и сделал глоток остывшего кофе. Жидкого и кисловатого. «Вряд ли нам придется сидеть здесь безвылазно». Крам принялся за вторую сосиску. А значит, к нашим услугам все пивные рестораны, так что можно особенно не беспокоиться. Мы в воздухе уже около 12 часов, значит, совсем скоро должны начать снижаться. Сверху Оренбергия был похож на морскую звезду, зажавшую в двух лучах блестящую кляксу залива. В недавний свой визит Шпац и Крам не успели рассмотреть город, потому что поезд пришел ночью. Во время комендантского часа и до самого прибытия Люфтшифа им пришлось сидеть в карантинной зоне. Поэтому сейчас они прилипли к окну своей крохотной кают-компании и разглядывали столицу бывшего государства Кронсланд с большим интересом. В центральной и северной части возвышались монументальные небоскребы шварцландской постройки похожие на поставленные друг на друга кубы из серого и коричневого камня. Южная и восточная части были низкоэтажные, с извилистыми зелеными улицами. Примыкающая к морю полоса была сплошь портовой. Берег ощетинился множеством подъемных кранов, далеко выдающимися в море языками причалов и ремонтных доков. Я слышал, что кроме своей пшеницы Кронслан знаменит еще и китобоями. Шпац стоял, навалившись на стекло, глядя на быстро приближающийся город. В Варенберге китобои не заходят. Крам крутил в руках портсигар, нетерпеливо притоптывая ногой. Киты обитают севернее. Здесь есть комната для курения. Шпац проследил за рукой Крама. А, нет, Гершпац. Крам засмеялся. Я уж лучше подожду до земли. Я видел, что собой представляют курительные комнаты на Люфтшифах. Через час после начала полета ощущение от них такое, словно туда бросили гранату с фурином. Кажется, флюк совсем в другой стороне. Шпац проводил взглядом проплывающие далеко слева причальной башни. «Мы собираемся приземлиться в другом месте?» «Допелю не нужны башни!» Крам спрятал портсигар в карманы и взялся за поручень на стене рядом с окном. Только что казалось, что громоздкий люфтшиф неспешно проплывает над домами и полями, Как вдруг земля стала стремительно приближаться. Заскрипели механизмы, сбрасывающие гайдропы, дважды взвыла сирена, рекомендующая всем пассажирам держаться крепче. Люфтшев несколько раз качнулся и замер. Прибыли. В наклонное окно кайот компании теперь была видна только трава и край полосы деревьев. Похоже на какое-то обширное загородное поместье, сказал Шпац, отпуская поручень Надеюсь, теперь все прояснится. «Фагельзанг!» – раздался с лестницы чей-то громкий неприятный голос. «Собирайте вещи, идите за мной!» Шпац не сразу смог определить полговорящего. Из-за короткой стрижки и брючного костюма сначала показалось, что это мужчина. Коренастый, пухленький, с высоким истеричным голосом. Но приглядевшись, он понял, что имеет дело все-таки с женщиной. Она нетерпеливо притоптывала, пока Шпац и Крам собирали свои чемоданы. Не сказать, чтобы они возились долго, но дамочку все равно заметно раздражало, что они копаются. «Куда мы направляемся?» – спросил Шпац, спускаясь вслед за назвавший себя Фройлен. «За мной!» – ботинки на ногах эксцентричной дамочки тоже были мужские. «Вас ждет мобиль!» Но мы же до сих пор не поговорили с... Шпац приостановился было, но Крам не сильно ткнул его в спину. «Не спорь, шпац. Фройлен просто выполняет свою работу». Жилой закуток, в котором им пришлось путешествовать, находился на шестой палубе. Похоже, что у него не было какого-то специального назначения, так что про себя шпац его назвал семейный бокс. Нетрудно было себе представить его заполненные всеми пассажирами прилегающих кают. За столиками, примыкающими к окну, должно быть чрезвычайно приятно попить пиво и почитать газету, за центральным столом поиграть в карты или пообедать всем вместе, А детей, если таковые летят вместе с родителями, можно отправить играть в нишу в дальней части зала. Насколько Шпац успел заметить, вся шестая палуба была жилой и разделенной на не сообщающиеся друг с другом блоки. В центральной части Люфтшифа в помещениях без окон располагалась казарменная часть. С каютами на множество спальных мест никакой кают-компании там не предполагалось. А оба борта были поделены на разного размера кластеры. Если бы Люфтшиф был обычным пассажирским транспортом, то можно было бы сказать, что в центральной части расположены места третьего класса, а по бокам – второго и первого. Лестницы же в каждой из отсеков были в то же время частью несущей конструкции Люфтшифа. Боковая лестница, по которой спускались шпац и крам, шла до самого низа, но с нее можно было сойти на любой из палуб, кроме четвертой и второй, которые были надежно перекрыты непроницаемыми ширмами. «Вы не могли бы поторопиться?» Неприятный голос их провожатой звучал уже с самого низа. Шпац постарался ускорить шаги, но быстрее у него все равно не получалось. Непривычно крутые решетчатые ступеньки и тонкие перила внушали некоторые опасения. Очевидно, чтобы вот так ловко по ним бегать, требовался немалый опыт, похвастаться которым Шпац пока не мог. Допель стоял на обширном поле, которое с двух сторон было ограничено ровными рядами деревьев. С третьей был забор, а с четвертой – низкое приземистое здание из красного кирпича, с выдающейся вверх квадратной башней в середине. На вершине под слабым дуновением ленивого ветерка колыхался флаг с черным солнцем Вейсланда. «Не похоже на поместье!» – Крам остановился и потянулся за порт портсигаром. «У вас нет времени на перекуры!» – провожатая стояла рядом с приземистым черным мобилем и активно махала рукой. «Но почему вы так суровы, фройлен?» Крам вздохнул и снова спрятал портсигар в карман. Женщина проигнорировала попытку познакомиться и своего имени не назвала. Вместо этого она склонилась к водителю. «Шмайбахштрассе 20», — сказала она. «Вам знаком этот адрес?» «Да, фройлен Димах». Водитель высунул голову в окно. «Я вижу, что чемоданы у вас небольшие. Просто погрузите их в салон». «Не смейте называть меня Фройлен!» – заявила суровая провожата. Шпац почувствовал, что ее голос начинает вызывать уже физическое неудобство. Визгливые нотки, категоричный тон, какая-то общая нетерпеливость и раздраженность. Он торопливо открыл дверь мобиля, сунул чемодан между сиденьем и спинкой переднего кресла и забрался следом. Благо, места хватало, так что особенно высоко задирать колени не пришлось. Крам, похоже, испытывал те же эмоции, поэтому оказался на своем сиденье еще раньше, чем шпац. Водитель дважды нажал на гудок и круто вывернул руль. Мобиль выехал в ворота под квадратной башней. Оказалось, что здание, оказавшееся с более длинным двухэтажным бараком, было много больше. Два его крыла далеко выдавались вперед, а между ними раскинулся обширный ухоженный сад. Территорию огораживал невысокий решетчатый забор. За воротами потянулись длинные извилистые улочки с невысокими частными домиками. «Фогельзанг, да?» – спросил водитель через плечо, увидев, что шпац нахмурился, уточнил. «Похож на брата. Или кем там тебе приходится Адлер?» «Я следил за его экспедицией. Мне даже все вырезки из газет есть. Сначала даже подумал, что вы сами это Адлер есть. Мне уже говорили, что я очень на него похож». Шпац посмотрел в окно. Извилистые улочки сменились ровным широким проспектом. Похоже, водитель направлялся в ту часть города, которая была застроена монументальными небоскребами. «Первый раз в Оренберге?» – спросил водитель, не оборачиваясь. «Вы курите, если хотите. Я понимаю, что хочется. С такой-то суровой Фройлин. «А что за здание мы покинули, не подскажете?» Крам с готовностью выхватил портсигар и приоткрыл окно. «Бывший госпиталь для психических», — ответил словоохотливый водитель. «До войны там содержали всяких шизиков и даже экскурсии водили. Я, когда пацаном был, любил туда ходить и наблюдать, как они по стенам бегают, и волосы друг дружки рвут. А потом его выкупила какая-то вейсландская шишка, всех психов куда-то дели, территорию расширили. Иногда туда прилетает допель доктора, у него тут какие-то свои дела. Я сначала пытался задавать вопросы, «Ну, а мне дали понять, что если буду чересчур любопытным, то работу потеряю». «Ну, я и перестал». «А куда вы нас везете?» Шпац проводил взглядом старое здание с белыми колоннами, проплывающее мимо. Ближе к центру поток мобилей вагинов увеличился, они шли уже практически сплошным потоком. Квадратные дома типичной шварцландской постройки перемежались с более изящными и богато украшенными старыми. Впрочем, последние выглядели чаще всего неухоженными и нуждающимися в ремонте. В грунер хюгель ответил водитель, потом повернул голову через плечо и объяснил. Это гостиница такая, тоже до военной постройки, наверное, самая старая во всем Оренберге. А, а, Шпац неопределенно хмыкнул и продолжил смотреть в окно. Город был похож и не похож на Белегебен. Если в бывшей столице Аннерс-Гросса прохожие предпочитали ходить в основном быстрым шагом, ни на кого не глядя, то здесь, в Кронсланде, пешеходы как будто неспешно прогуливались, то и дело останавливаясь и заговаривая друг с другом. При этом на какой-то афишной тумбе и информационном щите имелся плакат в черно-красных тонах, грозно предупреждающий, что в городе введен режим комендантского часа, И появляться на улицах после заката могут только те, у кого имеется специальный пропуск. Периодически та же самая информация доносилась из громкоговорителей. Однако похоже, что жители это обстоятельство никоим образом не тревожило. Они выглядели расслабленными и абсолютно беспечными. Впрочем, сейчас был еще день, или даже точнее позднее утро. Возможно, вечером ситуация кардинально поменяется. Еще одно отличие, бросающееся в глаза, это вывески. Точнее, почти их отсутствие. Если на центральных улицах Белегебина все первые этажи домов были отданы под магазины, кафе, пивные, рестораны, парикмахерские и прочие присутственные места, то в Оренберге яркие вывески, обещавшие вкусную еду или отличные услуги, встречались хорошо, если на каждом пятом доме, а то и реже. Мобиль свернул на неширокую улочку и остановился рядом с трехэтажным бело-желтым зданием, зажатым между двумя более высокими и громоздкими кубами. Возможно, когда-то гостиница была роскошной и возвышалась над всей улицей, сейчас краска на фасаде заметно облупилась, изящная лепнина, украшающая вход, подрастеряла былой шик. Но даже вместе со всеми этими признаками некоторого упадка здание все еще смотрелось вполне презентабельно. С прибытием водитель повернулся всем корпусом и еще раз осмотрел Шпаца. «Эх, как же вы все-таки похожи! Незнающий человек точно бы перепутал. А ты значит знающий? С неожиданной неприязни подумал Шпац, вытаскивая на тротуар свой чемодан. Прохожих на этой улице было немного. Соседние с гостиницей здания были похожи на обычные жилые дома, вроде того, в котором поселили Шпаца в самом начале, на Тульпенштрассе в Белегебене. Водитель два раза посигналил и уехал. «И что теперь?» – Шпац вопросительно посмотрел на Крама. Тот пожал плечами. Дверь гостиницы распахнулась, и на крыльцо вышел пожилой мужчина, одетый в потертую бархатную униформу. Похоже, что она тоже была сшита еще до войны. «Вы, герр Фогельзанг? спросил он, гордо выпрямив неширокие плечи. Шпац кивнул. «Прошу за мной!» скомандовал он, распахивая тяжелую деревянную дверь, все еще красивую, покрытую искусной резьбой и с потемневшими от времени латунными ручками. В фойе не было стойки регистрации или чего-то подобного. Сразу после входа начиналась широкая лестница с мраморными перилами. Портье сразу повел шпаться и крама на третий этаж. У двери номера он извлек из кармана ключ с тяжелым брелоком в форме бочонка и цифрами 36. Номер был просторный, с гостиной и двумя спальнями. В гостиной имелся круглый деревянный стол на гнутых ножках, диван с полосатой обивкой и два кресла из того же гарнитура. Кроме того, стояло несколько кадок с незнакомыми шпацу растениями, с широкими темно-зелеными листьями и крупными бело-желтыми цветами. У самого входа имелась дверь в просторную ванну. «Если уходите, сдавайте ключ в номер десять». Портье положил ключ на полочку рядом с дверью. На ней же стоял телефон. Вот здесь написан номер. Если вы не успеваете вернуться до начала комендантского часа, звоните по нему. Я вышлю за вами мобиль. Ресторан на первом этаже, от лестницы налево, если спускаетесь. Он только для постояльцев и их гостей. Приводить в номер можете кого угодно. Шуметь можете сколько угодно, здесь толстые стены, вы никому не помешаете. Уборка производится раз в три дня. На этом я откланиваюсь. Можете устраиваться?» Партия удалился, прикрыв за собой дверь. Крам немедленно развалился в кресле и придвинул к себе тяжелую хрустальную пепельницу. «Ну что ж, такое жилье меня полностью устраивает», – заявил он, складывая ноги на диван. Я боялся, что нас оставят на Люфтшифе и заставят питаться в столовой, повар который раньше, похоже, работал на свиноферме. Хотя это как-то оскорбительно. Даже хрюшек хозяева кормят лучше, чем он своих пассажиров. Вы слишком привередливы, Геркрам. Шпац взял чемодан и отнес в свою спальню. Большая часть занимала широкая кровать, также там имелся вместительный гардероб с лакированными узорчатыми дверями. Окно занавешено тяжелой бархатной портьерой в золотой бахромой. На всей обстановке номера, как и на здании, в целом, лежал отпечаток былой роскоши. Это место явно знавало лучшие времена. Сейчас же бархат портьера кое-где был потертым, в паремес даже как будто трачен молью. Яркие краски роскошного когда-то покрывала потускнели от времени, лак на гардеробе кое-где был поцарапан, а паркетный пол поскрипывал под ногами. В любом случае, лучше жить в такой гостинице, чем етиться на узких полках люфтшивной каюты. Каждую ночь, опасаясь, что поднимется ветер, оборвет гайдроп и утащит твой дом неведомо куда. Осталось понять, чем нам предстоит заниматься. Шпац вышел из спальни и устроился на втором кресле. Вряд ли гердоктор привез нас сюда просто, чтобы поселить в этом гнезде былого величия. Кстати, об этом. Крам выпустил в потолок строю дыма и посмотрел на шпаца. Не хочешь рассказать, что именно ты от меня скрыл в Шринхофе? Я так понял, что аргументы Гота Сан-Битерсдорфа были убедительными, но ты все еще сомневаешься. Может быть, обсудив это, мы сможем вернуть в твой разум мир? Собственно, я скрыл не так уж и много. Шпац посмотрел в потолок, украшенный по краю бордюром из лепнины, когда-то явно покрытый позолотой. Паули притащил меня внутрь башни и откачал из моих вен довольно много крови. Потом начал вливать ее себе, что его и погубило. Но для чего он это делал? Крам потушил сигарету в пепельнице и тут же взял новую. По своему обыкновению он рассказал мне сказку. Шпац хмыкнул. Дословно, я ее уже не очень хорошо помню, но суть сводилась к тому, что висыны появились из-за чрезмерной солнечной активности несколько веков назад. И всего типов висынов было не семь, как утверждает доктрина о чистоте крови. А 8. Что и отражает герб Вейсланда, кстати. И все эти знаки в лесу и в башне. И восьмой тип — это верванты. Это какая-то чушь. Крам спустил ноги на пол и откинулся на спинку кресла. У всех висонов есть разные противоестественные способности, а про вервантов я никогда ничего такого не слышал. «Верванты построили эти заброшенные города когда-то», — Шпац нахмурился, вспомнив, как светились под его пальцами знаки на столе. «Это не просто города, в них как раз и заключалась способность вервантов. Они могут...» «Проклятие, честно говоря, я не знаю, что именно они делают. Когда я трогал каменный стол в башне, мне казалось, что я парю над лесом и могу видеть далеко-далеко. Но эти ощущения длились всего несколько мгновений. Скорее всего, я просто понятия не имею, как именно можно было заставить сигнальную башню работать. А может быть, Готе сан Анбитерсдорф прав, и никакого могущества там нет и быть не может. Во всяком случае, такого, которое имело бы ценность прямо сейчас. В общем, там по сказке дальше началась война, и всех висынов, включая вервантов, изрядно потрепали, и их жалкие остатки расселись по миру. А вот сейчас верванты подняли головы и вознамерились изничтожить остатки других висынов чтобы остаться править всем остальным миром. С одной стороны, я понимаю, почему ты решил ничего не рассказывать в Шринхофе, задумчиво проговорил Крам, стряхивая пепел в хрустальную пепельницу. С точки зрения доктрины о чистоте крови, приравнивание вервантов к висным звучит как чудовищное преступление. С другой, даже если на мгновение допустить, что это не плод больного воображения Гера Паули, то что это сейчас меняет? В каком смысле? Шпац тоже потянулся за порт сигаром, хотя курить ему особенно не хотелось. «Вот есть эта сказочка, рассказанная тебе ночью в каких-то пыльных развалинах в диком лесу». Крам взмахнул сигаретой, как дирижерской палочкой. «Пусть даже сказочник этот действительно состоит в каком-то грозном тайном обществе на службе государства». инферный Грэнц», — подсказал Шпац. «Ну да», — Крам небрежно махнул рукой. Допустим, он нашел какую-то там информацию, доказывающую, что верванты и висаны – горошины из одного стрючка. Допустим даже, что это так, и что кровь вервантов тоже дает какую-то замысловатую реакцию, если капнуть в нее какую-то особенную сыворотку. Тогда в темном лесу это звучало откровением и очень важной и страшной информацией. А сейчас? Мы погрузились в допель и пересекли половину материка – Наша страна ведет войну на два фронта, сбрасывая на головы противника бомбы, к силам висонов, заметим, не имеющие никакого отношения. А политики в это время занимаются своими сложными дипломатическими играми, тоже, опять-таки, не имеющими никакого отношения к анализам крови и древним сказкам. Фабрики производят товары, на биржах крутятся всякие процессы, рестораны кормят, швеи шьют, портье приносят ключи. Это мир без виссонов, понимаешь? А как же доктрина о чистоте крови? Шпац хмыкнул. Скажи, со сколькими виссонами ты знаком? Крам подался вперед. Флинг, Вологолок, Сигилд. Ну, еще, наверное, Болдер, если ты уверен, что он виссон. Сигилд. шпаца передернуло. Да уж. Если бы у них не было их особых способностей, они были бы хорошими людьми? Спросил Крам и выжидательно уставился на шпаца. Флинк, Шпац помолчал, собственно, особо думать было не о чем. Да, вспоминать о последних мгновениях жизни Флинка было не очень приятно. Но, положа руку на сердце, был ли он настоящим другом? Можно ли ему было доверять после всех тех историй, в которые он постоянно Шпацца втягивал? Собственно, я не то чтобы ярый сторонник непримиримой жестокости доктрины о чистоте крови, Шпац задумчиво потер переносицу. Иногда мне кажется, что этот закон все-таки слишком категоричен. Но кто из знакомых тебе виссонов не заслужил дренного отношения к себе? «Разве что Болдер», – задумчиво проговорил Шпац. «Про которого ты до конца не уверен, что он висон», – Крам бросил окурок в пепельницу. «Кстати, ты спросил о нем у корблан «Не успел», – Шпац развел руками. «Все слишком быстро завертелось». «Собственно, я это к тому, что мир сейчас вовсе не крутится вокруг висенов», – сказал Крам. «Поэтому совершенно неважно, правдива ли сказочка или нет. Нынешнее могущество вервантов держится вовсе не на каких-то там мистических особых способностях, а на экономике, политике и военной мощи. Вот это, как мне кажется, и пытался тебе сказать Гердоктор». «Сейчас это звучит очень логично, да». Шпац кивнул и опустил глаза. «Я тебя все еще не убедил бросить идею организации очередной экспедиции в какой-нибудь из заброшенных городов или подавать немедленное прошение о том, чтобы тебя зачислили младшим хелфером в Инферниград?» Крам засмеялся. «Что ж», — Шпац поднял взгляд на Крама. «Пожалуй, все и правда так. Возможно, я просто чересчур впечатлительной, да и ситуация была...» В общем, предлагаю оставить эту тему, благо у нас есть и другие поводы для беспокойства. Например, нам бы неплохо уже подумать об обеде, а мы все еще не знаем, что именно от нас хочет гердоктор. И должны ли мы ждать указаний, сидя в своем номере? Думаю, никакого вреда не будет, если мы спустимся на разведку в ресторан. Крам с готовностью вскочил. Ресторан оказался небольшим и довольно уютным, если это слово может быть применимо к заведению, когда-то блиставшему весьма даже впечатляющей роскошью. Продолговатое помещение с позолоченной лепниной на потолке было поделено на небольшие ниши, в каждой из которых стоял стол на 8 персон. Широкие кресла на гнутых ножках способны были вместить зад любого объема. Внушительная люстра на потолке сделала бы честь любому дворцу, если бы несколько хрустальных подвесок не потерялось, а остальные не утратили свой первоначальный блеск. Кроме того, сейчас она не горела, а функция светильников выполняли небольшие настольные лампы под мозаичными абажурами, которые были немного чужды изначальной задумки интерьера. Но сейчас делали тронутое тленом величие весьма уютным. Официант тоже подходил под категорию «былая Когда-то он явно был одним из первых красавцев Оренберги, высоким, и статным с пышными усами и гордым лицом. Но с тех пор прошло уже много лет, и война, которые оставили свои неизгладимые следы на его внешности. Он прихрамывал, одно плечо было выше другого, то ли из-за ранения, то ли из-за болезни, а правую щеку изродовал неровный шрам от ожога. Шевелюра и усы посидели и поредели, Блеск в глазах сменился на тоскливую готовность услужить. «На обед овощной суп и куриные кнели», — скучным голосом проговорил официант. «Желаете вино или пиво?» «Семное пиво?» — с надеждой спросил шпац. «Только светлое», — с виноватым видом ответил официант. «Прошу прощения, наш повар приболел, а быстро найти замену мы не успели. У нас не очень много посетителей в этом сезоне. Тогда чай». Шпац вздохнул. «Кажется, этот ресторан не станет нашим любимым заведением», Крам проводил официанта взглядом. «Куриные кнели? Это что такое вообще?» Долго ждать ответа не пришлось. Не прошло и пяти минут, как официант выкатил из-за ширмы сервировочную тележку. Кнели оказались невыразительными комками куриного фарша в белесом соусе. Впрочем, овощной суп был на вкус неплох, во всяком случае гораздо лучше, чем на вид. Это убогое угощение смотрелось еще более жалко на роскошных тарелках из расписного золотыми узорами фарфора, которые остались, по всей видимости, с тех давних времен, когда груннер хюгель был образцово роскошной гостиницей. Боюсь, что нам придется после обеда сходить еще куда-нибудь пообедать. Крам поковырял тяжелой серебряной вилкой одной из кнелей, та легко распалась на две половины. Даже в тюрьме кормили лучше. Крам сделал глоток красного вина, задумчиво посмотрел на свой бокал. «Кислое?» – спросил шпац, обмакивая кусочек хлеба в жидкий соус. «Кстати, неплохое», – Крам хмыкнул. «Впрочем, может, это мне на фоне всего остального, так кажется?» «Я всегда считал, что уж в регионе, которая снабжает провизии Вейсланд и Шварцланд, должны знать ток в еде. Но это же... это... «Кстати, а что вообще известно о Кронсланде?» – спросил Шпат, чтобы отвлечь Анвальта от обсуждения качества местной пищи. «Давайте я вам отвечу на этот вопрос, Герштам Фогельзанг». Рядом с их столиком неожиданно возник «Доктор Пакт ан битерсдорф Рядом с дверью замерли две фигуры в черных мундирах. Личная охрана, не иначе. «Приятного аппетита, Гер Крам, Крам кисло улыбнулся и сделал еще глоток вина. Вообще-то, Кронцланд сложно было назвать единой державой. На севере правила задавал Вальфангерберг, на западе Оренберге. Южная граница – сплошные фермерские поля и пастбища. А на востоке – два конкурирующих между собой промышленных центра – Бетрип и Грукберг. И при всем этом территории его огромно, почти как весь остальной Шварцланд целиком. Кронсланд объявил себя собственным единым государством всего лет 50 назад. Изначально кайзер собирался захватить два промышленных центра и остановиться на этом, но война как-то затянулась, так что пришлось драться до победного, в смысле до Вальфангерберга. Впрочем, в отличие от остальных войн, особых разрушений здесь устраивать не пришлось. Местное население восприняло завоевание с меланхолией настоящих тружеников Сахи. Им совершенно без разницы на кого пахать. Но при этом здесь довольно строгие нравы. Они косо смотрят, если женщины занимаются чем-то, кроме дома и семьи. Проституция запрещена категорически, как и любые эротические шоу. Есть люди тоже предпочитают дома. Вы же заметили, как мало здесь заведений. То есть этот город может оказаться еще скучнее Шринхофа? Крам одним глотком допил вино и быстро схватил графин, чтобы наполнить свой бокал вновь. «О нет, Геркрам, это только так кажется!» Сан-Битерсдорф подмигнул, глянув на анвальта поверх очков. «Это все означает всего лишь, что настоящая жизнь в этом городе скрыта и очень хорошо спрятана. Невзирая на обещания страшных кар и всеобщего порицания, здесь самые развратные бордели. Кроме того, как утверждают весьма знающие источники, именно в Оренберге базируются самые крупные студии порнографических фильмов и карточек. И горные дома прячутся в подвалах и на чердаках, а хорошие рестораны с вкусной едой и выпивкой за вывесками библиотек и женских клубов. Так что вам предстоит узнать немало нового. Это немного успокаивает, конечно. Крам осторожно поставил хрустальный графин на место. А в чем будет состоять наша работа? Об этом мы с вами поговорим чуть позже, Геркрам. Доктор указал острым подбородком на недоеденные крамом Кнелли. «Когда вы закончите свой обед, и мы поднимемся в ваш номер». «Ваша искрометная ирония почти довела меня до слез, герпакт Гота Сан-Биттерсдорф». Крам поднялся. «Я готов разве что взять с собой в номер еще вина». «Нет-нет, не стоит». Доктор всплеснул длинными руками. «У меня есть с собой кое-что, что, надеюсь, скрасит нашу с вами беседу. Так что, если вы готовы, мы можем идти». «Герштамфогельзанг». Шпац отодвинул от себя тарелку с кнелями, которые, как он ни старался, не смог осилить. Блюдо было настолько пресным, что казалось, что жуешь перемолотые тряпки, политые мукой и растворенные в воде. Но в мгновение ему стало совестно перед официантом. Он даже поискал глазами какую-нибудь емкость, куда можно вывалить недоеденное, чтобы хотя бы сделать вид, что им понравились эти кушани. Как в детстве, когда Джерт пичкал его своей обожаемой пшеничной кашей, которую он терпеть не мог. Тогда он выливал месиво в цветочную катку и присыпал сверху землей. К счастью, растение было неприхотливым, и стрепня джерд ему никак не повредила. Так что никто не разбирался, куда исчезает еда с его тарелки. Помнится, это было первым опровержением истины, которую родители любят вбивать в головы своих чад. Оказалось, что далеко не все тайное становится явно. Присыпанной землей каша так и осталась тайной шпаца. «Ты хочешь, что ты еще гершпац? Уже направившийся к выходу крам обернулся. Нет-нет, Шпац усмехнулся, просто кое-что вспомнилось. Гота Сан битерсдорф вошел в номер первым и уверенно развалился на диване. Один из его униформистов снял с плеча сумку, и на столе появилась бутылка Хереса, Сверток с тонкими сухими колбасками и блюдо с яблоками и грушами. «Гер Крам, там возле окна должен быть небольшой шкафчик». Длинный палец доктора указал на панели из резного дерева, который Шпац раньше принимал за простое украшение интерьера. «Там должны быть бокалы, стопки и прочие нужные вещи. Вас не затруднит?» Крам извлек хрустальные рюмки, тонкие фарфоровые блюдца и ножи для фруктов. Герштам Штамфогельзанг, прошу прощения, что не захватил темного пива». Доктор широко улыбнулся. Я знаю, что вы предпочитаете темное, но рекомендую все же попробовать при случае местное белое пшеничное. Возможно, оно не станет вашим любимым напитком, но оценить вы его сможете. Обязательно герпакт Гота сан битерсдорф Шпац присел на кресло, глядя, как темно-янтарная жидкость наполняет искрящийся хрусталь. Правда, нетерпение он испытывал не по поводу напитка. Больше всего ему хотелось, чтобы доктор уже поведал им, для чего случилось все это спешное бегство из пельницы и чем им предстояло заниматься здесь. Итак, мои дорогие, доктор посмотрел на окно сквозь свою рюмку, потом смочил в напитке губы и поставил ее обратно на стол. Вы уже бывали в Оренберге? Только проездом, несколько дней назад, ответил Шпац, сжимая в пальцах хрустальную ножку своей рюмки. Как иронично, что вам пришлось почти сразу сюда вернуться. Доктор сдвинул крохотные очки на кончик носа. Однако, перейдем к делу. Что вам известно о коренных обитателях архипелагов?